Глава 21. Когда у собаки сердце льва. «Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель» Михаил Жванецкий. Оставив машину с заведенным двигателем, у богом проклятого дома Гоголина Дмитрий бросился на пустырь. Он не помнил, как проехал расстояние, отделяющее пустырь от Лелькиного подъезда. Мелькнула мысль, что автомобиль, оставленный с ключами в замке зажигания, угонят. Но она тут же ушла куда-то, на задворке сознания, как лишнее, не имеющее отношения к реальности. Ненужная мысль мелькнула и исчезла под грузом острого страха, в котором не осталось практически ничего человеческого. Он боялся, что не успеет, и понимал, что жизнь его кончится в тот самый момент, когда он поймет, что не успел. Дыхание хриплым рыком вырывалось из груди, рядом рвался на поводке ничего не понимающий Цезарь. У какого-то только одному ему видомого рубежа рядом с глубокой канавой пёс опять остановился, упираясь и не желая идти дальше. Чертыхнувшись, Дмитрий спустил его с поводка. Ещё одна мысль из прошлого, оставшегося за гранью, проведенной звонком Максима. Они никогда не спускали Цезаря с поводка, на неогороженном пространстве. Они не знали, как и при каких обстоятельствах потерялся этот пес, а потому опасались, что, ведомые охотничьими инстинктами, он может рвануть куда-то и убежать, снова став бездомным. «Неважно, сейчас неважно, даже если он потеряется», — вяло подумал Дмитрий. «Главное, чтобы не мешал мне искать». Он хотел крикнуть, позвать Максима по имени, но не мог. Страх схватил горло судорогой, которая не давала прорваться звуку. Почувствовавший свободу пес действительно сначала лег на снег, а потом внезапно сорвался с места и огромными скачками понесся куда-то вглубь пустыря. Дмитрий отчаянно проводил его глазами и побежал дальше, обшаривая глазами каждый куст или встреченную канаву. Про Цезаря он тут же забыл. Пустырь, открывающийся перед ним огромной белой пустошью, выглядел грозно и мрачно. Здесь все было мертвым. Сухостой, торчащий из сугробов, начинающий сереть ноздреватый февральский снег, брошенные автомобильные шины, куча мусора, недонесенные жильцами дома до мусорных баков, ржавая арматура, напоминающая о фильмах ужасов. Именно ужасом пахло вокруг. Он поднимался из ложбин, просачивался в колке, еще морозной, но уже по-весеннему влажный воздух. Забивал легкие, не давая вздохнуть. Дмитрий не думал о том, что мальчик уже мог благополучно миновать опасное место и спокойно заниматься с репетитором. Он знал, что Максим здесь, на пустыре, и убийца пять лет назад отнявший жизнь у Миньки тоже здесь. И именно сегодня он решил, что пришло время забрать ее у Максима. Дмитрий не мог объяснить, откуда пришло к нему это знание, но даже не сомневался, что так оно и есть. Он так много раз представлял себе этот день и эту встречу, когда он сможет посмотреть в глаза маньяку. Вот только не думал, что окажется не готов» что убийца обыграет его, подло изменив правила своей смертельной игры, и сейчас чувствовал себя бессильным. «Идиот! Как я мог подставить Максима? Убить меня мало!» пробормотал он и снова побежал вперед, уже окончательно теряя надежду. Краем глаза он вдруг заметил какое-то шевеление слева от себя и, разворачиваясь всем корпусом навстречу опасности, услышал слабый вскрик. «Отстань! Помогите! Да отойди ты!» Неслось из глубины канавы, скрытой за огромным сугробом. Мимо нее можно было пробежать несколько раз и не заметить. Голос был тонкий, ломкий, юношеский, и Дмитрий вдруг почувствовал прилив сил. От того, что это наверняка, кричал Максим, гигантскими прыжками он преодолел расстояние, отделяющее его от канавы, и прыгнул вниз. Внизу был Цезарь, сомкнувший зубы на шее какого-то субтильного, сучащего ногами субъекта. Лица его не было видно из-под лобастой головы лабрадора, который всей своей тридцатикилограммовой тушей растекался по своей жертве, не давая ей встать. Рядом, не шевелясь, лежал Максим. Растегнутая курточка задралась вместе с толстовкой, обнажая живот. Шапка слетела, а на шее чернела удавка. Скрикнув, Дмитрий кинулся к мальчишке, упал на колени, приподнял его голову и зубами начал рвать с шеи удавку. Сложный узел неожиданно легко поддался. Максим судорожно вздохнул и зашелся в страшном приступе кашля. «Жив! Господи, спасибо тебе!» Дмитрий задрал голову в небо, не замечая, что по его лицу ручьем текут слезы. «Господи, ты можешь забрать у меня все, что хочешь! Ты меня можешь убить! Спасибо тебе, Господи!» Бормотал он, гладя по лицу Максима, который все еще не открывал глаза. «Убери собаку!» — завизжало существо, лежащее неподалеку. «Ах ты, падла, я тебя урою сейчас!» Обернувшись, Дмитрий, как в замедленной съемке, увидел руку, которая потихоньку выпросталась из-под Цезаря и подобрала с земли нож. Взмах, и этот нож нацелился в бок беззащитной собаки. Одним движением Дмитрий бережно отпустил голову Максима обратно на землю, прыгнул к руке с ножом, отбросил в сторону Цезаря, пасти которого остался довольно большой лоскут человеческой кожи. Выбил нож и ударил, вложив в кулак всю свою ненависть, которая накопилась в нем за пять лет. Он бил и бил, не видя ничего вокруг. Существо истошно орало, превращаясь в окровавленное месиво. Максим пришел в себя и с трудом сел держать за горло. Цезарь радостно скакал рядом, облизывая ему лицо. А со стороны Осановского парка к ним бежали люди». «Дим, ты его забьешь!» — тихо сказал подоспевший первым Иван Бунин. «Дима! Все, все закончилось! Отпусти ты его!» И жестко потянул Воронова за плечи. Ничего не видя из-за кровавой пелены, стоящей перед глазами, Дмитрий позволил отвести себя в сторону. Его трясло, как при жестоком приступе малярии. Он пытался вглядеться в лицо. «Нет, не человека, а именно существа!» пять лет назад разрушившего его жизнь чуть не сделавшего это повторно, и не мог сфокусировать взгляд. Как во сне он видел, что существо поднимают с земли, защелкивают наручники и ведут в сторону полицейского УАЗика. Что опергруппа начинает следственные действия в глубине оврага, что медики, бережно обняв Максима за плечи, помогают ему выбраться из ямы и ведут к скорой что мелькает на белом снегу ярко-красное пятно пуховика, бегущей к ним со всех ног Лёльки. «Сыночек!» Лёлька подбежала к сыну и, плюхнувшись на колени, начала ощупывать его тревожными руками. «Сыночек, ты цел!» Заметив полосу на тонкой шее, она глухо вскрикнула и закрыла лицо руками. «Лёль, всё хорошо!» Подошедший Бунин обнял её за плечи. «Вставай!» Максиму больше ничего не угрожает и вообще никому. Убийца взят с поличным. Димка его задержал. «Это не я, это Цезарь», — сказал Воронов, чувствуя, как рот наполняется слюной, кислой и горькой одновременно. Перед глазами у него промелькнул держащий преступника за горло пес и рука с ножом, чуть не лишившая его жизни». Согнувшись в три погибели, в приступе рвоты, он чувствовал, как толчками в перемешку выходит из него боль последних лет и ужас последних минут. «Это Цезарь спас Максима», — повторил он, вытирая рот и поворачиваясь к ним. «Я спустил его с поводка, и он его нашел, и преступнику в горло вцепился. Если бы не он, я бы не успел. Я никогда не думал, что лабрадоры могут быть защитниками». А Цезарь смог. Максим плакал, вцепившись в холку своей собаки и, зарыв нос в его короткой шерсти. И Лелька плакала, обнимая обоих, пса и сына. И у Ивана Бунина как-то подозрительно блестели глаза. И сам Воронов вдруг почувствовал, что снова плачет. «Ладно, поехали домой», — сказал Бунин. «Ребята тут всё доделают. А показания я с Макса и дома возьму». Он приобнил Максима за плечо. «Пережил ты, парень, немало, но врачи сказали, что всё с тобой хорошо». «Ты уже мужик почти». Димка с Цезарем вовремя успели. «Вон тебе даже в больницу не надо. Дима, машина где там?» Дмитрий кивнул. «Я за руль сяду». «Все хорошо, слышите?» Путь к машине занял неожиданно много времени. Она так и стояла во дворе дома, где жил Гоголин, с распахнутой дверцей и заведенным двигателем. Дмитрий посмотрел на часы. С того момента, как он бросил машину и помчался на пустырь, прошло всего 20 минут, а ему казалось что несколько часов. Залезайте. Бунин аккуратно усадил на заднее сиденье Максима, вслед за которым тут же юркнул Цезарь. Перед тем, как нырнуть внутром машины, вслед за сыном и псом, Лёлька подняла голову и в упор посмотрела на Дмитрия. «Я больше не хочу тебя видеть». Тихо, но отчетливо сказала она. «Ты, пожалуйста, больше не приходи. Никогда». Хлопнула дверца и Бунин обернулся с водительского сиденья, чтобы поймать ее взгляд. В Лелькиных глазах стояли слезы. «Поехали, Ванечка», — попросила она. «Ты уверена, что права?» — спросил он. «Уверена. Ты хочешь его наказать за то, что Максим чуть не погиб? Или ты поверила, что Максима спасла собака, а не Димка? А может, я себя хочу наказать?» — горько возразила Лелька. «Ты не знаешь, Вань, но когда Макс позвонил, Она вцепилась сыну в руку, чтобы еще раз удостовериться, что он рядом. Мы в постели лежали. Ну, то есть из постели мы уже, конечно, вылезли. Но суть это не меняет. «Мне было хорошо, Вань!» Она горько заплакала, некрасиво всхлипывая, руками размазывая слезы по щекам. «Мне было хорошо. Я себя чувствовала абсолютно счастливой. А в это время мой сын шел навстречу с убийцей, а я ничего не чувствовала. Вот что страшно!» «Я больше глупостей в жизни не слышал», — сердито сказал Бунин и, отвернувшись, тронул машину с места. «Все, что могло случиться, случилось. Больше никому ничего не угрожает. Димка победил всех своих химер, и впереди у вас нет ничего, кроме счастья. Тем более, что ты говоришь, он покосился на нее в зеркале заднего вида, что тебе было хорошо. Ну так жили бы и радовались». «Не такой ценой, Вань», — устало возразила она, «не такой ценой». Да разбирайтесь вы сами. Зло отрезал он и больше до самого Лелькиного дома не проронил ни слова. Уже вечером полностью успокоившийся и даже немного гордый своим приключением Максим пришел на кухню, где сидела Лелька, совершенно бездумно, глядя на ветки сирени. Мам, робко начал он. Что, сыночек? Мама, Митя хороший, ты зря его прогнала. Макс, мы сами разберемся, это совершенно не твое дело. Это мое дело. В голосе сына вдруг послышалась мужская твердость. Я к нему привык. И он тебя любит, и ты его любишь, я же вижу. И ты совершенно зря его сегодня обидела. То есть понятно, что у тебя стресс и все такое, но завтра ты должна его найти и извиниться. — За что мне извиняться? — сорвалась на крик Лелька. — Ты понимаешь, что из-за его желания поймать убийцу он чуть было тебя не погубил? — Не погубил же? — Максим приобнял ее. — Мама, я сам виноват. Я должен был позвонить, что еду к Гоголину. А я вспомнил, когда уже из автобуса вышел. Пустырь этот проклятый увидел и вспомнил. Он еще быстро успел. Конечно, Цезарь первым этого козла схватил. Максима вдруг затрясло от страшных воспоминаний, но и Митя быстро появился, и Цезарь спас. Тот хотел его ножом, нашу собаку. Он вдруг всхлипнул и теперь уже совсем по-детски заплакал. Мама, ведь и Цезарь всему Митя научил. Так что ты не права. Как это было, сыночек? — спросила Лёлька, пытаясь увести его от разговора о Воронове. Она и хотела услышать рассказ сына и боялась, что не справится с эмоциями. — Я не понял ничего, если честно, — ответил Максим. — Я тебе позвонил и пошёл по тропинке. Идти было скользко, потому что тропинка узкая и обледенелая. Так что я медленно шёл и даже раз упал, а потом увидел его, он шёл мне навстречу. Я сначала даже внимания не обратил. Идёт себе мужик идет. идёт. А он поравнялся со мной, толкнул в эту канаву, прыгнул сверху и веревку на шею накинул и стал душить. Я еще удивился, что он такой с виду худенький, а руки сильные. Я пытался сопротивляться, но у меня не получалось. А потом я сознание потерял. Помню, что куда-то поплыл, как во сне, и в этом сне вдруг Цезаря увидел. Это я сейчас понимаю, что он нас нашел и в канаву прыгнул. А тогда думал, что он мне снится. А потом очнулся... Меня Митя обнимает и плачет. И вдруг я руку с ножом увидел, и Митя тоже, потому что он меня на землю положил и как прыгнет. Это он Цезаря спасал, мам. — Это был Федор? — спросила Лелька. Ответ она и так знала. Спросила больше для проформы. «Какой Фёдор — Какой Федор? — не понял Максим. — Где был? — Ну, этот человек, который хотел тебя убить. Это же был Федор Широков. Помнишь, он со своим отцом приходил к Гоголину, когда ты на первом занятии был? Ты еще мне рассказывал. «Ну что ты, мам?» — удивился Максим. «Это был совсем другой человек. Я его раньше никогда не видел». «Странно». Удивилась и немного встревожилась Лёлька. «А ты точно ничего не путаешь?» «Да ничего я не путаю», — обиделся Максим. «Это совершенно незнакомый был парень». «Ничего не понятно». «Ну хорошо», — сказала Лёлька. То, что убийца не её сводный брат, принесло мимолетное облегчение, тут же сменившееся глухой тоской. Намаявшийся Цезарь спал на своей подстилке. Во сне он то и дело куда-то бежал, вздрагивая длинными лапами, шумно вздыхал, иногда поскуливал, иногда рычал. «Как нам его бог послал?» «Полуутвердительно, полувопросительно», — проговорила Лёлька. «А я дура, его ещё брать не хотела». «Митю нам тоже бог послал», — упрямо сказал Максим. С перебинтованной шеей в пижаме он выглядел очень трогательно, но говорил по-прежнему, как мужчина, серьёзный мужчина. Решительно говорил». — Сыночек, иди спать, пожалуйста, — попросила Лёлька. — Ты ещё успеешь меня повоспитывать. Но сегодня у меня уже совсем ни на что сил нет. — Тогда и ты иди спать, — рассудительно сказал Максим. — Так-то ты права. Утро вечера мудренее. Сейчас сигаретку выкурю и пойду, — согласилась Лёлька. — И ты ложись. Я зайду к тебе пожелать спокойной ночи. — Как когда ты был маленький. Помнишь? — Конечно, помню, — улыбнулся сын. «Много не кури и приходи. Я не усну, буду тебя ждать». Сигарета, нервно вздрагивающая в тонких умелых лёлькиных пальцах, кончилась довольно быстро. Стоя у приоткрытого окна, она смотрела вниз на притихший, уснувший в февральской ночи город. С улицы чуть слышно пахло приближающейся весной. Или такое обманчивое ощущение дарила сирень. Бросив окурок в окно, чего она не делала последние лет двадцать, Лёлька захлопнула створку, решительно достала из вазы ветки сирени и запихала их в мусорное ведро, сердито стукнув дверцей шкафчика, за которой оно пряталось. «Сирень не цветёт в феврале, а значит, в её жизни сегодня нет и не может быть места сирени».